Мог ли такой жест не тронуть меня? Ну, конечно, нет. Но я не могла не заметить, что цветок, сорванный на могиле, несет в себе определенные ассоциации, когда он послан той, что написала на недавнем письме слово «Ультима». И также я не могла не заметить, что письмо было отправлено из Понторсона, который находится в сорока километрах от Сен-Мало. Быть может, Гюстав сорвал цветок для себя, а через сорок километров цветок ему надоел? Или, быть может, такое подозрение закралось в мою душу лишь от того, что она лежала рядом с заразной душой Гюстава? Он сорвал его где-то еще? Придумал этот жест задним числом, кто может противиться? «Леспри де лэскалер» даже в любви. Примечание. Дословно «остроумие» на лестнице. Остроумная ремарка, ответ, шутка, которая приходит в голову, когда подходящий для них момент упущен. Конец примечания. «Мой цветок, тот, который мне запомнился лучше других, был сорван именно там, где я и сказала, в Вензорском парке». Это было после моего трагического визита в круассе и унижения, которому я подверглась, когда меня не приняли, после всей этой жестокости, боли и ужаса. Вы, без сомнения, слышали разные версии. Правда очень проста. Мне нужно было его увидеть. Нам нужно было поговорить. Нельзя отказаться от любви так, как отказываешься от надоевшего парикмахера. Он не желал ехать ко мне в Париж, поэтому я поехала к нему. Я села на поезд. На этот раз не до Манта, а до Руана. В круассе я плыла на лодке вниз по реке. Пока древний лодочник сражался с течением, в душе моей сражались надежда и страх. В открылся прелестный низкий белый дом в английском стиле. Смеющийся дом, как мне показалось. Я сошла с лодки, толкнула железную ограду, но дальше меня не пустили. Гюстав запретил пускать меня. Какая-то старуха со скотного двора преградила мне путь. Он не станет видеться со мной здесь. Он соблаговолит встретиться со мной в отеле. Мой хорон отвез меня обратно. Гюстав прибыл отдельно на пароходе. Он обогнал нас на реке и прибыл раньше. Это был фарс. Это была трагедия. Мы пошли в мой отель. Я говорила, он не слышал. Я говорила о возможности счастья. Секрет счастья, — сказал он мне, — это быть счастливым уже сейчас. Он не понимал моих терзаний. Он обнял меня с уничижительной сдержанностью и сказал, чтобы я выходила замуж за Виктора Кузена. Я бежала в Англию. Я не могла оставаться во Франции ни минуты дольше. Друзья поддержали мое решение. Я поехала в Лондон. Там меня тепло приняли. Я была представлена многим выдающимся личностям. Познакомилась с Мадзини, познакомилась с графиней Гвичиоли. Примечание. Джузеппе Мадзини. 1805-1872. Итальянский политик, писатель, журналист... один из героев борьбы за объединение Италии. Тереза, графиня Гвичиоли, 1800-1873, была любовницей лорда Байрона, когда он жил в Равенне, и писал первые песни поэмы «Дон Жуан». Она написала биографический очерк «Жизнь лорда Байрона в Италии». Конец примечания. Знакомство с графиней подняло мой дух. Мы немедленно сделались друзьями, но была в нем и тайная горечь. «Жорж Сант и Шопен, графиня Гвичоли и Байрон, скажут ли когда-нибудь Луиза Колле и Флобер?» Сознаюсь откровенно, я провела в этих печальных размышлениях много часов, стараясь отнестись ко всему философски. «Что станется с нами? Что станется со мной?» «Разве дурно, — спрашивала я себя, — сочетать любовь с честолюбием? Дурно? Отвечайте!» Я отправилась в Винзор. Я помню прекрасную круглую башню, увитую плющом. Гуляя в парке, я сорвала вьюнок для Гюстава. Должна сказать, что относительно цветов он всегда проявлял вульгарное невежество. Я имею в виду не их ботанические свойства. Вероятно, он изучил этот предмет в свое время, как изучил почти все остальные, кроме женского сердца. Но их символику — это утонченный язык, язык цветов, гибкий, изысканный, точный. Когда красота цветка отражает красоту чувства, которое она призвана передать «да», Такую радость едва ли смогут доставить даже драгоценные яхонты. Радость — это тем острее, что цветок неизбежно завянет. Но, может быть, к тому времени, как этот цветок завянет, он пришлет другой? Гюстав ничего этого не понимал. Он был из тех, кто после долгой зубрежки усваивает две фразы из языка цветов, что гладиолус в центре букета сигнализирует количеством своих цветков о часе свидания. А Петуния предупреждает о том, что письмо перехвачено.